Глава 13. Катастрофа Было около часу дня, когда капитан Ван Хольп и его команда вошли в прекрасный старинный город Харлем. С утра они пробежали на коньках около 17 миль, но все еще были свежи, как молодые орлы. Начиная с младшего Людвига Ван Хольпа, которому только что минуло четырнадцать лет, и кончая старшим. то есть самим капитаном, 17-летним старцем, все единодушно считали, что ни разу в жизни не испытывали такого удовольствия, как во время этого путешествия. Правда, когда они пробегали последние 2-3 мили, якобы пот совсем запыхался и, пожалуй, не прочь был заснуть еще разок. Но и он был весел и оживлен как никогда. Даже Карлс Хуммель, очень подружившийся с Людвигом за время экскурсии, теперь перестал язвить. Что касается Питера, он чувствовал себя счастливейшим из счастливых. И, катаясь по льду, пел и свистел так радостно, что, заслышав его, самые степенные прохожие улыбались. «Вот что, ребята, пора завтракать», — сказал он, когда они подошли к одной кофейне на главной улице. «Нам надо поесть чего-нибудь посытнее, чем пряники той хорошенькой девушки». И капитан сунул руки в карманы с таким видом, словно хотел сказать «Денег хватит накормить целую армию». «Смотрите!» — крикнул вдруг Ламберт. «Что с ним?» Питер весь бледный, хлопал себя по груди и бокам, уставившись куда-то в пространство. Он был похож на человека, который внезапно сошел с ума. «Он заболел!» — вскрикнул Бен. «Нет, что-то потерял!» — сказал Карл. Питер едва выговорил. «Кошелек со всеми нашими деньгами!» «Исчез!» На мгновение все замерли, пораженные, не в силах вымолвить ни слова. Но вот Карл проворчал. Глупо было отдавать все деньги одному. Так я и говорил с самого начала. Поищи кошелек в другом кармане. Искал. Нет его там. Расстегни нижнюю куртку. Питер машинально повиновался. Он даже снял шапку и заглянул в нее. Потом в отчаянии стал шарить по всем своим карманам. «Потерял, ребята!» Проговорил он, наконец, безнадежным тоном. Ни завтрака у нас не будет, ни обеда. Что же делать? Мы не можем идти дальше без денег. Будь мы в Амстердаме, я мог бы достать денег, сколько нужно. Но в Харлеме мне не у кого занять не Стейвера. Может, кто из вас знает здесь человека, который мог бы одолжить нам несколько гульденов? Мальчики озадаченно переглянулись. Потом что-то вроде улыбки обижало весь круг, но достигнув Карла, превратилась в хмурую гримассу. — Это никуда не годится, — резко проговорил он. — Я знаю тут несколько человек, все богатые люди, но отец жестоко высечет меня, если я займу у кого-нибудь хоть мидиак. Он велел написать над воротами нашего летнего домика. Честному человеку не нужно брать в долг. — Хм, — откликнулся Питер, в эту минуту не особенно восхищаясь подобным изречением. Мальчики сразу почувствовали волчий голод. «Это моя ошибка», — покаянным тоном сказал Бену Якоб по-английски. «Я первый сказал, пускай все мальчики положат свой кошелек в деньги Ванхольпа. то есть свои деньги в...» «Глупости, Якоб, ведь ты хотел сделать лучше!» Бен выпалил это с таким жаром, что оба Ван Хольпа и Карл разом пришли к одному и тому же убеждению. Очевидно, Бен придумал, как немедленно спасти отряд. «Что, что? Скажи, Ван Моунен, что он говорит?» — закричали они. «Он говорит, якоб не виноват, что деньги потеряны. Он старался сделать как можно лучше, когда предложил Ван Хольпу взять наши деньги и положить их в свой кошелек. И это все!» — разочарованно проговорил Людвиг. Не стоило так горячиться, чтобы сказать только это. Сколько денег мы потеряли? — Или ты забыл? — сказал Питер. — Все мы внесли ровно по десять гульденов. В кошельке было шестьдесят гульденов. Такого дурака, как я, во всем мире не сыщешь. Малыш с Пеннинг, и тот лучше меня сумел бы исполнить обязанности капитана. «Я готов отдубасить самого себя за то, что так огорчил вас». «Ну и отдубась!» — проворчал Карл. «Фу!» — добавил он. «Все мы знаем, что произошла несчастная случайность, но толку от этого мало. Нам надо добыть денег, Ван Хольп. Хотя бы тебе пришлось продать свои замечательные часы». «Продать подарок матери? Часы, которые она подарила мне в день рождения? Никогда!» «Я продам свою куртку, шапку, только не часы!» «Полно, полно, незачем так волноваться», — вмешался Якоб. «Давайте вернемся домой, а через день-два опять тронемся в путь». «Ты, может, и получишь еще десяток гульденов», — сказал Карл. «Но нам, всем прочим, это не так легко. Уж если мы вернемся домой, мы дома и останемся, будь уверен». Тут капитан, еще ни на минуту не терявший своего добродушия, внезапно возмутился. «Ты думаешь, я позволю вам страдать из-за моей небрежности?» — воскликнул он. «Дома у меня в несгораемом ящике лежит втрое больше, чем 60 гульденов». «Ах, прости, пожалуйста!» — не замедлил отозваться Карл еще более угрюмым тоном. «В таком случае я вижу лишь один выход». «Давайте возвращаться домой голодными». «А я вижу более хороший выход», — сказал капитан. «Какой?» — закричали мальчики. «А вот какой! Стойко -ка перенесем неприятность и повернем назад, не унывая, как настоящие мужчины», — проговорил Питер. И когда товарищи посмотрели на его открытое лицо и ясные голубые глаза, он показался им таким смелым и красивым, что они заразились его бодростью. Хо! Да здравствует, капитан! Закричали они. А теперь, ребята, давайте-ка убедим себя в том, что нет на свете места лучше брука. И мы постановили прибыть туда ровно через два часа. Согласны? Согласны! Крикнули все в один голос и пустились бежать к каналу. Коньки на ноги! Готовы? Позволь, я тебе помогу, Якоб! Ну. Раз, два, три! «Пошли!» И когда по этому сигналу мальчики покинули Харлем, лица у них были почти такие же веселые, как полчаса назад, когда отряд входил в город во главе с капитаном Питером.